Глава одиннадцатая «Бразильская магия — это гремучая смесь из португальского христианства, европейского спиритизма, этнических религий африканцев и местных индейцев. Мы верим в африканских богов Ориша, в индейских духов леса, огня, воды и земли». крестов поднял палец, перебивая негритянку. «Вообще-то Ориша — это не совсем боги». «Конечно, белокожие, тебе лучше знать», — фыркнула биатрис канадец только отмахнулся в который раз я задумался о том насколько сильно отличаются друг от друга мои новые знакомые флегматичный канадец спокойный рассудительный последовательный эти его черты подчеркивал глубокий голос и ограниченная мимика которую он подключал только в те моменты когда биатрис выводила его из себя ну и магельда которая ему досталась окончательно формировала образ этого человека Негритянка была той еще язвой, живая, быстрая, громкая и веселая, как и ветер подконтрольный ей, она постоянно подкалывала Кристофа и лезла мне под шкуру, но не скажу, что это было неприятно. К таким штучкам я имел неплохой иммунитет, поэтому просто не воспринимал ее критичное замечания и подколы на свой счет, прекрасно понимая, она так общается со всеми. Ориша — это мощная вибрационная силы природы. С этими силами можно устанавливать дружеские отношения, и они могут откликаться на призывы колдунов. «Забавно», — я поставил чашку с кофе на столик, — «то есть местные маги могут спокойно существовать без истоков?» «Вполне», — кивнул блондин. «По большому счету весь континент — один большой исток. Ориша и духи дают энергию бразильцам, и ее им вполне хватает». «Иностранцам, конечно, приходится труднее, но я тебе уже рассказывал о тех схемах, которыми мы пользуемся. Я слышал еще кое-что о древних племенах в глубине джунглей, об их кровавой магии». «И об амазонках!» — рассмеялась негритянка. «О них тоже но «Ну что-то из этого правда. Амазонок никто никогда не видел, но вдали от берегов рек в глубине джунглей в самом деле живут аборигены». И среди них действительно есть шаманы, довольно сильные. Интересно. Собираешься в путешествие? Пока нет, просто любопытно. биатрис смерила меня странным взглядом, но дальше тему развивать не стала. Мы сидели в очередном кафе. После того, как я изучил дневник посланника и сверил записанные им координаты с электронными картами, получилось немного успокоиться. Все сходилось, и теперь у меня было направление, не хватало только самой малости, лампы и масла. С последним проблем не было совершенно никаких. Андероба — это огромное дерево ливневого леса, достигающее в высоту более чем 90 метров. Оно цветет ароматными цветами, и после этого появляются коричневые, древоподобные четырехугольные орехи, которые и содержат богатое маслом ядра. Простицы использовали его в медицине. Найти андиробу в Рио проще некуда. Любая аптека готова была продать мне его в любом количестве, и таким образом единственным камнем преткновения являлась лампа. Она хранилась в археологическом крыле Национального музея Рио-де-Жанейро. Я приходил туда несколько раз в качестве туриста и обследовал экспонат, а также все прилегающие коридоры и помещения. Их, к сожалению, осталось совсем немного. Музей располагался в парке Кинта-да-Боависта в бывшем императорском дворце короля Португалии Жуана VI. Это было прекрасное здание, построенное в стиле позднего классицизма. Три этажа лепнины, симметричных балконов и портиков, внутренних дворов, вымощенных мраморной плиткой, высоких потолков и статуи на черепичных крышах. Он существовал уже более двухсот лет, Однако за несколько месяцев до юбилея, в сентябре 2018 года, там произошел ужасный пожар. Он уничтожил девять десятых от общего количества экспонатов, и лишь спустя пять лет была закончена реконструкция. После нее количество выставок и артефактов, демонстрируемых простецам, изрядно уменьшилось. К счастью, то, что было нужно мне, осталось целым. В общем, никаких препятствий для того, чтобы выкрасть лампу, не было. «Ну, почти». Убедившись, что маги не занимаются охраной музея, я без проблем воспользовался различителем. Никаких колдовских ловушек и сигнализаций не обнаружил, но зато умудрился разглядеть кое-что другое. Нечто, что словно налипло на стены археологического крыла. Тонкая, едва заметная энергетическая пленка, структурно очень похожа на тот сердоликовый барьер в Ватикане с тем лишь отличием, что он не был статичным и находился в постоянном движении. Меня это слегка смущало. Я не понимал природы этого заклятия, так что решил порасспрашивать своих новых друзей о магическом мире Рио еще немного, прежде чем лезть на рожон. Я просто никак не возьму в толк вот что. Если здесь нет жесткой социальной структуры магов, то как и кем защищены важные объекты? Лаборатории, больницы, банки правительственное здание и все прочее. Неужели этими духами? «В точку!» — кивнула Беатрис. «Они здесь живут везде, как ты не поймешь. В стенах старых музеев, под землями фавел, в древних статуях, плитке на площадях, фонтанах, местах силы, даже старых деревьях». «Тогда почему я не вижу их?» «Потому что они не хотят, чтобы их видели», — просто ответил Крестов. «И твоя игрушка не поможет, даже если будешь смотреть в упор. «Надо же, какие скромные!» Тут дело не в скромности. Просто большей частью ориша и духи спят и просыпаются только если потревожить то, что они защищают. Или если кто-то просит их о помощи, но на такие просьбы они отвечают не всегда. Каждому нужен свой подход. Один просит принести в жертву курицу, другой — человека, третий — золото, четвертый — провести какой-нибудь сложный ритуал. «Складывается впечатление, что тут вообще никакой системы нет, сплошной хаос. Просто ты живешь здесь слишком мало, Кир!» Беатрис потянулась, демонстрируя всем посетителям кафе прекрасную фигуру. И «Еще не привык к нашим реалиям. Ничего, со временем для тебя все это станет таким же обычным, как выпить чашечку кофе». Мы посидели в заведении еще какое-то время, ребята рассказали мне несколько забавных историй, после чего я попрощался с ними и, сославшись на неотложные дела, я их оставил. Это не было ложью, дел и в самом деле накопилось немало, и в первую очередь я думал не о том, как выкрасть из музея лампу, о нет, этот пункт своего плана я ставил на самый конец, ведь в случае, если все пойдет не так, как планировалось, из Рио придется уходить достаточно быстро. И лучше, если в таком случае я буду подготовлен. Точка маршрута, куда меня отправлял дневник Франсиско де Орельяно, находилась очень далеко от Рио, очень далеко. Нечего было и думать, просто прыгнуть туда. Место этого я не видел, а фотографии мертвого леса просто не существовало. Конечно, можно было переместиться в ближайший к нему населенный пункт, но всегда было какое-то «но». В данном случае бедность всех поселений, расположенных в глубине южноамериканского континента. Единственным городом, где я мог снарядить свою экспедицию, был Манаус, столица штата амазонас Именно туда я и отправился. Конечно, с того момента, как посланник и его друзья, семейство Писсаро, завоевали Южную Америку и открыли Амазонку, прошло почти 500 лет. И за это время технологии простецов шагнули далеко вперед. Теперь не требуется тысячи рабов и животных, чтобы тащить на себя огромное количество провизий по непролазным джунглям. Есть системы навигации, карты, мир стал более открытым. Да и перемещаться по реке можно не на самодельной бригантине, а на вполне комфортабельных яхтах. Но даже несмотря на это, несмотря на мои способности прыгуна, все же стоило хорошенько подготовиться к путешествию. Яхта, топливо, провизия, оборудование и оружие, артефакты, еще масса мелочей, все это требовалось найти, купить и упаковать. Заниматься всей подготовкой самостоятельно я не стал, и так хватало дел, и распыляться на мелочи совершенно не хотелось. Так что я просто отыскал в Манаусе человека, занимающегося именно тем, что мне и требовалось, организацией опасных круизов по Амазонии. Несмотря на то, что он рекомендовал взять судно в аренду, а не покупать его, я поступил по-своему. Пусть и имел талант прыгуна, но небольшая яхта станет отличной базой, до которой, особенно если она находится в море или океане, клановцам будет довольно сложно добраться». Я велел Диего отыскать подходящий для меня вариант, как для плавания в открытом море или хотя бы прибрежных зонах, так и для похода по Амазонке и Рио-Негру. К счастью, найти подходящую яхту удалось непосредственно в Манаусе. Правительство города забрало ее за долги у какого-то туристического агентства, так что мне это посудина досталась гораздо дешевле реальной стоимости. Осмотрев плавучее средство, я остался вполне доволен. 17-метровая красотка под названием Фидучия выглядела не так круто, как ее соседки в речной гавани Манауса, но для моих целей подходила просто идеально. Три просторные каюты спокойно вмещали шестерых человек. Мастер-каюту в носовой части с огромной кроватью, ванной комнатой, туалетом, биде и душем я решил сделать собственной спальней. Большой салон с современными плазменными экранами, звуковой аппаратурой и баром, кают-компания, склад для продуктов, два холодильника и морозилка, стеклянная стены между салоном и кокпитом. Все помещения оснащены бесшумными кондиционерами, вдоль бортов высокие поручни. На яхте также имелось высокоскоростное оборудование для телефонии и выхода в интернет. Полутораметровая осадка позволяла вполне спокойно добраться до того места, где я планировал высадиться в джунгли, а пара мощных моторов оказалась довольно экономичным решением. С подбором экипажа также не возникло никаких проблем. В Манаусе хватало специалистов, просиживающих штаны без дела, так что мне без проблем удалось найти капитана, техника и повара. Последний, получив от меня указания и примерные сроки, принялся закупаться продуктами, а первые два осмотрели техническое состояние судна и остались им вполне довольны. Таким образом, к середине апреля я был полностью готов к отплытию в амазонские дебри, и теперь оставалось только одно — добыть лампу из музея в Рио. Вернувшись из Манауса на крупнейший курорт Бразилии, какое-то время я потратил на закупку необходимых колдовских ингредиентов и примочек, Помимо того, о чем уже упоминал, было принято решение набрать всего и побольше, с запасом. Просто на всякий случай, благо теперь у меня имелась яхта. Наученный горьким опытом, я прекрасно понимал, что после ограбления музея может случиться всякое, так что решил затариться, как это говорится, по максимуму. Зелья, ингредиенты и реагенты, несколько алхимических справочников на английском, уровень владения которым за последний месяц я хорошенько подтянул, артефакты-стимуляторы самых разных видов, болванки и свитки заклинаний, которые в них можно закачивать, и многое-многое другое. По итогу получилось три рюкзака, которые я закинул в один из своих номеров и в скором времени собирался перетащить на яхту. Но только не сегодня. За целый день по жаре я измотался, и единственное, что меня сейчас волновало, парочка прохладных коктейлей в холле гостиницы, куда я и спускался. Каково же было мое удивление, когда при выходе из лифта я нос к носу столкнулся с Ларисой. «Привет!» Можно было уйти, прямо сейчас, не отвечая. И плевать, что простецы, спускавшиеся со мной, это заметили бы. «Можно, да, но я не стал убегать. Не от рыжей. Из-за моего плана она осталась в Америке. и за это я был ей должен. Привет!» «Поговорим?» «Одна?» «Да». «Он специально послал тебя?» Девушка кивнула. «Подумал, что ты не станешь убивать меня». «Правильно подумал». Я скрипнул зубами и махнул в сторону бара. «Пошли, присядем». Мы выбрали один из свободных столиков и устроились за ним. «Ну, с чем пожаловала?» Рыжая откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу. «Даже не спросишь, как у меня дела?» — И так вижу, что неплохо. Я пожал плечами. — Такая же красивая, как и раньше. Здоровая. Значит, Разумовский вас все же вытащил. — Спасибо за комплимент. Да, несколько недель назад. Видимо, сразу после того, как его предыдущая группа наведалась в этот прекрасный город. Девушка нахмурилась. — Ты убил пятерых наших, Кир, и покалечил еще одного. — Это была самозащита. Ты же понимаешь, что мне эти убийства ни к чему. «Они напали на меня, применили боевые заклинания, и если бы я не ответил, от меня только ошмётки бы остались!» Девушка молчала, внимательно разглядывая меня. «Да брось!» — усмехнулся я. «Не веришь? Что он тебе рассказал?» «Много чего. Наверняка о том демоне, о моей связи с Навью, да?» Дождавшись кивка, я рассмеялся. «Какая же он, сука, даже удивительна!» Но, наверное, другой натуры великий магистр обладать не может. «Да, я вроде как связан с изнанкой, хотя даже не чувствую этого. И тот демон в столице появился из-за меня, но я же его и убил. Я делал все, что мне говорили, а Разумовский в награду за это хотел сделать меня своим карманным прыгуном. Навсегда. Не сказал, что знает о моей связи с Навью. Не сказал, кого ищет демон. Сделал меня приманкой» заставил заключить с ним договор огня еще до того, как мы отправились в Нью-Йорк, и не объяснил, что это такое. И еще и этот браслет, я потряс над столом рукой. Мне просто не понравилось, как он ко мне относится, поэтому я решил уйти». «Нельзя просто уйти из клана, Кирилл». «Вам промыли мозги, и хорошо так промыли, Лариса. Почему нельзя? Потому что не принято? Потому что магистр запретил». «Клан сделал для тебя очень много». «Да нихрена он для меня не сделал. Ты, Маша, Толик, Арина и еще несколько человек, может быть. Вы позволили мне почувствовать себя не одиноким заставили поверить, что дружба еще есть. А клан обучил меня, не смеши, я сам узнал куда больше, чем мне рассказал мастер. Никто никогда не знал, как обучать прыгунов. Доступ к библиотеке, магазинам и жилье... «За это спасибо, конечно, но мне почему-то кажется, что американская операция и убийство демона с лихвой перекрыли эти мелочи». Мы замолчали. «Как там Толик, Рус и Кот? Смирнов, как Маша?» «С ними все в порядке, а Маша? Лучше бы тебе ей не попадаться, она из тебя весь дух выбьет за то, что ты ее так бросил». «Пришлось». «Понимаю. И все же...» «Все же ты здесь. Надеюсь, ты в курсе, что представителям кланов нельзя находиться на территории Южной Америки больше пары дней». «В курсе, но надеюсь успеть на утренний рейс до Москвы». «Если ты прилетела только поздороваться...» «Может, хватит зубоскалить? Я твой друг!» «Прости, я примирительно поднял ладонь. Но все-таки ты тут и исполняешь волю Разумовского». — Да, но, Кир, я вызвалась приехать сюда сама, когда меня вернули. Великий магистр, он признает, что погорячился с той группой. — Неужели? — Он просит тебя вернуться в Москву и хочет предложить новое условие сотрудничества. Я достал из кармана старый телефон Кирилла и положил его на стеклянный столик. — Знаешь, что это? Рыжая вопросительно подняла брови. Это трубка, которую я прихватил с собой, когда бежал. И когда мы в последний раз говорили с Разумовским, я чётко обозначил свою позицию. Либо он звонит мне сам, приезжает туда, куда удобно мне, снимает пиявку, и я получаю настоящую, а не мнимую свободу. Либо может идти на А вместо этого он посылает за мной группу убийц. А затем тебя в роли посыльной. Он же занятой человек ты понимаешь это и не может мотаться по миру мне плевать раздельно произнес я и твой визит показывает лишь то что магистр либо забыл о нашем последнем разговоре либо по прежнему решил сыграть на своих условиях мне это не интересно рад был повидаться лариса честно и очень рад что ты выбралась от каменщиков целой, но говорить нам больше не о чем надеюсь когда нибудь мы встретимся при более приятных обстоятельствах Я встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. «Не стоит так уходить, Кирилл!» — Лариса покачала головой. «Мы не хотим причинить тебе вреда, но...» «Мы... но...» — я язвительно хмыкнул. «Никаких «но», подруга! Вы просто не хотите причинять мне вреда! А я не хочу возвращаться в Россию! Предлагаю на этом закончить, пока твои затаившиеся друзья не пострадали!» «Прости, но у меня есть приказ...» мне показалось или в ее голосе на самом деле промелькнуло сожаление тогда и ты прости сказал я и прыгнул точнее сказать попытался теплый вихрь к которому я так привык просто не появился видимо на моем лице отразилось что то такое потому что лариса грустно покачала головой не усложняя ладно предполагая худшее я резко обернулся и сделал шаг в бок привычно вытянув руку но заси в ней не появился. Черт! Перед глазами мелькнуло что-то серое, заставив меня отшатнуться. Вот он, сука! Высоченный, коротко стриженный детина в шортах и синей футболке с надписью «Офф-Вайт» снова машет руками. Ряд стаканов и бутылок в баре взорвались, осыпая осколками посетителей. Простяцы закричали, в холле поднялась паника. Отталкивая от себя людей, я рванул вперед к выходу, Что-то блокировало мои способности, и, скорее всего, это что-то было у Ларисы, так что следовало убраться как можно дальше отсюда и попробовать прыгнуть еще раз. Я едва успел нырнуть за один из столов, над ним пролетело еще одно плетение. Кувыркнувшись, снова вскочил на ноги и тут же получил мощный удар под дых. Через секунду кто-то дернул меня за шкирку, поднял на ноги, и я увидел лицо Руса. «Ну, конечно». «Привет, Прыгун!» «Привет, Рус! Хреново выглядишь!» Это было правдой. Левая сторона лица боевика напоминала анатомическое пособие. Сморщенное, скрюченное, деформированное, выжженное. Будто на него выплеснули кислоту. И хотя, судя по всему, целители детей Перуна хорошенько над ним поработали, вернуть первоначальный вид все же не получилось. «Не дергайся, друг», — посоветовал он, — «и не пострадаешь». «Лады», — согласился я, тряхнув рукавом. но в самом деле, после всего, что со мной произошло, только на способности прыгуна и вакидзаси я, конечно же, не рассчитывал. На мысль об этом тайном оружии меня натолкнул тот монах из Ватикана и его шарик на цепи. Заказав у слесаря из фавел похожий, я пристегивал его на мягкий ремешок чуть выше локтя и носил как раз на такой случай. Надо ли говорить о том, что сам шарик был совсем непрост?» Один бразильский колдун, с которым меня познакомила биатрис зарядил металлическое изделие ледяной магией. Не такой сильный, чтобы превратить человека в прозрачную статую, конечно, уровень этого мага оставлял желать лучшего, да и мне подобное было без надобности, достаточно обычного обездвиживания. Эх, надо избавляться от этих сентиментальных чувств, которые заставили меня поболтать с Ларисой. Сколько проблем из-за этого! Короткое движение, и шарик описал короткую дугу, врезавшись в висок руса. То есть в его защиту, спроецированную амулетом. Ну ничего, это ненадолго. Боевик не успел перехватить мою руку, и шарик, мгновенно набравший скорость, успел ударить его еще дважды. На третий раз я почувствовал, как хватка ослабла. Рванувшись, я высвободился и посреди царящей вокруг суматохи вновь попытался добраться до выхода, но едва сделал несколько шагов, как понял, на меня что-то давит, будто толща воды, внезапно обрушившаяся сверху. Споткнувшись, я ухватился за спинку кожаного дивана и встретился взглядом с другом Ларисы, по-прежнему стоящим перед входом. Он, скрестив руки на груди, улыбался. «Рыжая не атаковала по вполне понятной причине». С ее-то мощью она тут разнесла бы все к чертовой бабушке и оставила от многоэтажного отеля одни головешки. Сейчас девушка спокойно сидела на том же месте, наблюдая за происходящим, и попивала заказанный мной коктейль. Ясно, что на входе мне ловить нечего. Дернув в обратную сторону, я перепрыгнул через валяющегося на полу руса и в темпе пересек лобби отеля». Возле лифта свернул к лестнице, и в этот момент в стену рядом с головой влетела сразу пара стрелок электрошокера. Я едва успел скрыться за углом в тот момент, когда очередь таких же выстроилась следом, а через главный вход в отель ворвались люди в боевом обмундировании. Ну блин, приехали. Если меня загребут простецы с шоковым оружием, это будет просто позор. Я побежал по лестнице, перепрыгивая через три-четыре ступеньки. Позади раздавался грохот выстрелов, крики, вой сирены, сигнализации. Добравшись до третьего этажа, как ураган пронёсся по коридору, вынес дверь на ближайший балкон и, не замедляя хода, оттолкнулся от перил. Перемахнул на крышу стоящего по соседству хостела, оскользнулся на черепице и скатился прямо на мусорные мешки. «Он здесь!» «Да чтоб вас!» Давящее чувство не исчезло, но хотя бы ослабло, и я понимал, что ещё немного, и можно будет прыгать. «Ну, или меня сейчас поймают». «Ладно, хоть убить в этот раз не пытаются». Нашарив в кармане складной нож, выщелкнул его и, не глядя, выкинул руку вперед, попав во что-то мягкое. Раздался вскрик, а я, раскидывая вокруг себя какие-то ошметки овощей, старые пакеты из-под молока и прочую дрянь, рванул вперед, в последний момент успев уклониться от удара прикладом. Взмах шарика, и мужчина, получив удар по бронежилету, замер на полувзмахе и нелепо упал на спину. Его товарищ корчился в куче мусора, непрерывно воя на одной высокой ноте. «Нельзя задерживаться, нельзя! Мне повезло, что тут оказалось всего двое идиотов, но еще минута или даже меньше, и на меня выскочат колдуны. Вряд ли Разумовский послал всего лишь трех магов, пусть и усиленных отрядом вооруженных до зубов простаков» побежав я выскочил из проулка на улицу и врезался в толпу людей раскидывая всех локтями рванул через проезжую часть и едва не попав под автомобиль оказался на другой стороне и в этот момент почувствовал что клещи которые все это время держали мою способность куда-то исчезли плевать что вокруг была толпа народу меньше секунды и теплый вихрь такой родной после этой блокировки подхватил меня с улицы и Наверное, капитан, сидевший на палубе Федучи, просто обалдел, когда я на нее вывалился.